Спор в вечности. Эпиграф. «О, вечность, прекрати твоих шум вечных споров, Кто превосходней всех героев в свете был», — говорил Романович Державин. «Место старинных полковых знамен в музеях, А может быть, они и сегодня поднимают нас в бой?» Народный барин не без самодовольства Выглядывает с портрета. Художник, наверное, считал, что... В цит Румянцова, но характер у полководца был невеличественно парадный. Уж если он шутил, то шутил, если воевал, то воевал. Бывал и общительным, и замкнутым. Классический русский характер: коли пир, так пир горой, а если уединение, то долгое и нерушимое. Русский XVIII век Дорог тем, для кого нет большей ценности, чем победа, чем продвижение вперёд. Звучное понятие Российской империи превращалось в континентальную реальность не за здоров живёшь. Каждый шаг на пределе сил. Каждая пушка на чьём-то горбу. В воздухе XVIII века, перемешанный страсть к изысканности и простодушию, Этим Румянцевская эпоха напоминает античный золотой век, каким он остался в Илиаде, в мифах о Троянской войне. В свою Трою герои российские взяли доблестным штурмом. Даже вельможные лицемери, даже в равство той испалинской эпохи хранят обояние простодуши. Для тех, кто изысканное прозибание ставит выше поступка, Восемнадцатый век пора диковатое, варварское. Кровь и пот под припудренным париком, крепостнические забавы, артиллерийский гром забивает уши. Но армия в те годы была, не поверьте, средоточием просвещения. И светского, и церковного. Потому и побеждали русские, чтобы под ружьем не чувствовали себя угнетенными, напротив, познавали вкус победы, наматывали на ус, науку. Если войны не отвечают потребностям народа, подчас неосознанным, поражение неминуемо. Но если появляется плеяда выдающихся военных мыслителей, полководцев и солдат, значит, свершится миссия народа, миссия государства. И несмотря на червоточины и шероховатости, будем изучать это время как историю успеха. Как ни странно, эта книга одна из первых попыток научно-популярной биографии Петра Александровича Румянцева, величайшего полководца и политика, одного из столпов славного Екатерининского века. Хотя и исследования Румянцева написано немало, да и в исторической ирманистике он не на последних ролях, но увы и не на первых. Сегодня мало кто помнит фельдмаршала Румянцева в лицо. С портрета на нас смотрит сынатый чиновник давних времён, и школьники вряд ли безошибочно узнают в этом увольне с горящими глазами когульского героя. Да и когул нынче не на слуху, хотя из школьных учебников эту блистательную победу не вычеркнешь. Забылись и Ларга, и Ребая Магила, и вклад Румянцева в преобразование малороссии. Нечасто мы вспоминаем о семилетней войне, в которой именно Румянцев был главным героем самых славных сражений: Гросс-Егерсдорфа, Кёнигсдорфа, Кольбергской операции. Именем Румянцева не называют города. Трудно поверить, но до сих пор не вышло ни одной почтовой марки или памятной монеты с изображением великого полководца. Правда, есть конверты. Но это по сравнению с Маркой всё-таки второй сорт по смертной славы. Ни разу граф Задунайский не был героем кинофильма или телесериала, и в этом он уступил в веках своим соратникам Суворову, Потёмкину, Кутузову. Неужели потомки недооценивают Румянцева? Разумеется, Румянцева не забыли в армии. Румянцевские традиции не стёрлись. Русские и сегодня умеют драться бесстрашно и стойко. Но многие начинания и даже афоризмы Румянцева мы приписываем его великому ученику Александру Васильевичу Суворову. При жизни баловнем судьбы считался Румянцев. Чины и титулы пришли к нему в молодые годы, а Суворов в своей очереди дожидал самочительно долго. Но в контексте истории граф Рымникский оказался удачливее графа Задунайского. Уж его-то, слава богу, мы ещё узнаём в лицо. Нечасто услышишь фамилию Румянцева и в рейтингах выдающихся русских политиков и полководцев. В недавнем конкурсе имя победы Кагульский победитель не попал даже в двадцатку лидеров. У нас почему-то в моде серебряный век русского капитала, который оказался агонией империи. А времена успешной экспансии, вековую эпоху побед мы подзабыли. Есть что-то болезненное в постоянном выпячивании таких полководцев, как Деникин или Фронз, таких управленцев, как Витте или Столыпин. Спору нет, яркие личности Но что мы получим зацикливаясь на катастрофических временах? У побед и у поражений особая энергетика. С чем поведёшься, тому и уподобишься. Это не суеверие. Тут формальная логика работает. Изучая судьбы победителей, мы учимся у них. А побеждали-то они не случайно, они формировали систему служения, которая даёт минимум сбоев. Нет, Румянцева не отрицали, не вычёркивали из пантеона героев, разве что в начале 1920-х годов, когда торжествовал левый уклон, беспощадный к царям и их слугам. Но уже в конце 20-х красные командиры почтительно изучали наследие Румянцева, а после 37-го Румянцева включили в десятку русских полководцев, имена которых зазвучали повсюду. Лучшее свидетельство Того уважительного интереса к его фигуре уникальное трехтомное издание «Петр Румянцев. Документы», вышедшее в свет в военной издате в 1953-1959 годах, а подготовленное еще раньше под общей редакцией генерал-майора Сцерова и гвардии генерала-лейтенанта Сухомлина в уникальной серии «Русские полководцы». Тогда же вышло и более доступное однотомное издание документов Румянцев. Реляции и письма Екатерининского фельдмаршала внимательно читали самые въедливые советские офицеры, участники Великой Отечественной и строители послевоенной сверхдержавы. Сильная сторона советских исследований, посвященных Румянцеву, — внимание к экономическим реалиям, которые влияли на армейскую действительность, на историю войн. Жаль только, что нового памятника Румянцев те годы не удостоился ременда, в отличие от Сворова или Ушакова. Автора Румянцев восхищает Испалин. Но в литературе аналог парадного портрета юбилейная статья на 2-3 страниц. Пишем подробнее, укрупняем каждый кадр, читаем письма и документы, значит, видим ссор и суету эпохи. Самые яркие краски при близком рассмотрении из грязи Современники жалуются, интригуют, предают друг дружку изольтко проявляют силу духа и уверенность, что на их долю выпал тяжкий железный век. А потом оказывается, что то была великая эпоха, сопоставимая лишь с несколькими десятилетиями разных веков русской истории. Так случилось с Елизаветинским и Екатерининским временем. Великая проступает сквозь суету и мусор Надеемся, что это есть в нашем повествовании. Нет в истории прямо езжих дорог, петляем по хлябим, так и должно. Румянцев действовал в не самое промемуаринное время, но кое-какие литературные воспоминания о нём остались. Интереснее других записки Ланжерон. Филдмаршал граф Пётр Румянцев без всякого сомнения самый блестящий из всех русских генералов. Это человек, одарённый большими достоинствами. Он обладает очень серьёзным и весьма обширным образованием, высоким умом, удивительной памятью, здравым суждением, большой твёрдостью и искусством внушать к себе уважение. Этим последним преимуществом он обязан столько же своей обдуманной и вежливой твёрдости, сколько своей открытой и величественной наружности и своим изысканным манерам. Я не знаю человека, беседы с которым была бы более интересна и привлекательна. Мне случалось проводить с ним одним целыми дни, и я ни разу не испытал ни одной минуты утомления или скуки. Румянцев умел быть обаятельным, но не любил и редко примерял маску светского собеседника, в особенности в свои генеральские годы. Так что Ланжерону повезло. В зрелые годы для современников он был примером благочестия и государственной мудрости. Такую репутацию заслужить ох как непросто. Недругов хватало, иные радовались неудачам фельдмаршала, но никто не смел отрицать его достижений. Скорее современники даже преувеличивали значение полководца, приписывали ему идеальные черты. Румянцев, я тебя хвалить и хоть стремлюся, однако не хвалю, да только лишь дивлюся. Ты знаешь, не скажу я лести никому. От самой юности я был тебе знаком. Но ты от отечества так прославляешь, что меня в безмолвии восхить фа оставляешь. Не я, Европа вся хвалу тебе плетет. Молчу, но не молчит Европа и весь свет. писал Петру Александровичу Сумароков, первый драматург и замечательный просветитель того времени. Иха выденял не только кадетский корпус, но и преданность империи. В те годы никто не мог потягиваться с Румянцевским славой. Это он приучил армию к победам, создал вокруг русского воинства ореол непобедимость. До Румянцева всякое случалось. Фльдмаршал сам подготовит себе соперников, его ученики укрепят русскую военную школу. Немало нового внёс русский фльдмаршал в военную науку. Он явился прямым предшественником Суворова и французских революционных полководцев. Из реформ Румянцова для начала выделим две. Во-первых, он отказался от сплошного огромного каре. Расторопный граф разбил войска на несколько подвижных небольших каре, командиры которых, зная общий план битвы, действовали самостоятельно под руководством главнокомандующего, державшего по возможности связь со всеми. Во-вторых, он стремился использовать сильные качества каждого отдельно взятого солдат. Невиданное дело по тем временам: из каждого полка выбирали самых сильных, умных, толковых солдат. их зачисляли в гренадеры, а лучшие из лучших, наиболее терпеливые и смышлённые становились егерями, которые должны были поступать в зависимости от ситуации. Их учили ползать, маскироваться, прикидываться убитыми. Реформа Румянцева, разумеется, он действовал не в одиночку, превратила русскую армию в непобедимую, сильнейшую в мире. Только французская, получив революционный импульс, смогла к началу XIX века конкурировать с русским воинством. Пётр Алексеевич был опытным и талантливым дипломатом и царедворцем. Да, всю жизнь он провёл вдали от столиц, главным образом в Малороссии. Но его выдвиженцы проявляли себя в Петербурге и нередко действовали в интересах патрона. Румянцев был истинным учеником Петра Великого, а любители великосветских сплетений добавляли Не учеником, а сыном. И создавались версии, на беглый взгляд вполне достоверные, но это эпизод из потаенной истории. И цветистые пересуды тоже свидетельствуют о необыкновенной популярности Румянцева. Кого попало в бастарды императора не записывают. Ломоносова да Румянцева. Титанов под стать Петру. Есть многие отделы, в которых не видно следов влияния, например, великого Суворова и Потемкина, но нет ни одного отдела, где не осталось бы следов Румянцева. В этом смысле он единственный наследник дела Петра Первого и самый видный после него деятель в истории военного искусства в России, не имеющий себе равного и до позднейшего времени, писал Масловский, внимательный исследователь русского военного искусства. Он пережил матушку императрицу всего лишь на месяц, успел её оплакать и ушёл в вечность, найдя упокоение в древнейшем русском монастыре, Киево-Печерской лавре. Ромянцев был мудрый полководец, знал своих неприятелей и систему войны образовал по их свойству. Мало верил слепому случаю и подчинял его вероятностям рассудка. Казался отважным, но был только проницательным. соединял решительность с тихим и ясным действием ума не знал ни страха, ни запальчивость, берёг себя в сражениях единственно для победы, обожал славу, но мог бы снести и поражение, чтобы в самом несчастье доказать своё искусство и величие, обязанный гением натуре, прибавил к её дарам и силу науки, чувствовал свою цену, но хвалил только других, отдавал справедливость подчинённым Но огорчился бы в глубине сердца, если бы кто-нибудь из них мог сравниться с ним талантами. Судьба избавила его от всего неудовольствия, писал Карамзин, коротко знавший современников товарищ фельдмаршал. Молодому Румянцеву удалось сломать репутацию вертопраха, который он по юности заработал вполне заслуженно. Он прорывался навстречу гибели сквозь чещёбу гроссйегерсдорфа, У берегов Кагула его окружали османы, не считался с шаблонами. Шум сражений десятилетиями стоял в ушах, когда захворавший фельдмаршал превратился в отшельника, облюбовав малороссийские имения. С общими представлениями о приличиях он никогда не считался, жил на особицу. Но какой еще фельдмаршал по собственной воле годами не появлялся в столице? Он даже польскую кампанию 1794 года ввёл, как сейчас говорят, дистанционно, и не ошибся, избрав Суворова для быстрого удара по войскам Костюшка и Вавржецкого. Третий раздел Польши последний акт военно-политической эпопеи Румянцева. За годы его службы империя стала могущественнее, и умирал Румянцев с осознанием правоты слов Петра Великого. который император произнёс после Гангутской победы. Россия соперниц не имеет. В истории России немного найдётся столь счастливых поколений. Они видели результаты своих трудов, они уходили победителями. Слав Ромянцева приумножили сыновья, с которыми ему, человеку не семейному, редко удавалось поладить. Знаменательно, что жизнеописание канцлера Румянцева, Николая Петровича, вышло в серии Жизел раньше, чем книга о его великом отце. О критических оценках личности полководца мы тоже вспомним. Его ведь и демонизировали, и ненавидели, только что не презирали. Случались в полководческой биографии Румянцева и не самые удачные компании, хотя крупных поражений не было. И по характеру Пётр Румянцев не мальчик из церковного хора. Не следует превращать его в святого великомученика. Он земной, со всеми хитростями и играми честолюбия. Редко встретишь столь прочное переплетение полководческих и политических талантов в одном человеке. При этом Румянцеву хватало мудрости подчас держаться в тени, он умел побеждать собственное честолюбие, Никогда не ввергал отечество в смуту, не участвовал в заговорах, хотя политическая реальность далеко не всегда устраивала полководца. Следовать за таким человеком великое счастье и приключение. Какой крепкий и противоречивый характер, заглядень. И перелистывая биографии других не менее прославленных наших полководцев, убеждаемся, Румянцев никто не повторил и не заменил. Так приглядимся к мушкетерскому роману "Жизнь Петра Альзана Чурмянцева", фельдмаршала всех российских орденов, кавалера